Виктория Яровая, «Колючий иней». Текст читают Юлия Фогель и Луиджи. Пролог. Осторожно и бережно ладонь скользит по моей щеке, вытирая выступившие от счастья слезы. Прикрыв глаза, я таю от прикосновений и забываю обо всем на свете. А кончики пальцев продолжают свое нежное путешествие по лицу. Касаются и ласково обрисовывают каждую его черточку, даря ощущение нереальности. Эта нежность сводит с ума, и я утыкаюсь лицом в грудь мужчины. Втихаря вдыхаю уже знакомый, но все еще непривычный запах. Неужели это правда? Он здесь, со мной. Мой Гер. Тот, кого я так отчаянно любила много лет, без надежды стать для него больше, чем просто друг. Столько лет безответного обожания и страданий, но вот мы вместе. А счастье ведь было так близко. Все прошедшие годы Гер скрывал свои чувства, не решаясь подойти, но не сейчас. Он вернулся за мной. И от стремительности событий кружилась голова. Подняв полные восторга глаза, проговорила. «Не верю, что мы скоро поженимся. Верь, милая». Голос обволакивал, теплые карие глаза искрились счастьем. «Только тогда ты станешь по-настоящему моей!» Нежный поцелуй выкинул из головы все мысли о поспешности принятых решений. «Ради него я готова на все. Он – лучшее, что случалось в моей жизни!» Мечтательно вздохнула и потеряла себя в его глазах, полных бесконечной любви и ласки.